Ветер, дождик и мгла Над холодной пустыней воды Здесь жизнь до весны умерла До весны опустели сады Я на даче один, мне темно За мольбертом и дует в окно Вчера ты была у меня Но тебе уже тоскливо со мной Под вечер ненастного дня Ты мне стала казаться женой Что ж, прощай Как-нибудь до весны Проживу и один, без жены. Сегодня идут без конца Те же тучи, гряда за грядой. Твой след под дождем у крыльца Расплылся, налился водой. И мне больно глядеть одному В предвечернюю серую тьму. Мне крикнуть хотелось во след, воротись, я сроднился с тобой. Но для женщин прошлого нет. Разлюбила И стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку убить. Летний жаркий день. За садом старой усадьбы давно заброшенное кладбище, бугры в высоких цветах и травах, и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой татарником, разрушающаяся кирпичные часовня. Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, Зоркими глазами заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно. Там в железных ящиках лежат какие-то дедушки и бабушки, и еще какой-то дядя который сам себя застрелил. Все это очень интересно и удивительно. У нас тут солнце, цветы, трава, мухи, шмели, бабочки. Мы можем играть, бегать. Нам жутко, но и весело сидеть на корточках. А они всегда лежат там в темноте, как ночью в толстых и холодных железных ящиках. Дедушки и бабушки, все старые, а дядя еще молодой. А зачем он себя застрелил? Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют в себя. В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, Теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей рыжи, И чем жарче и радостнее печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна.